Так, сегодня уже 14 февраля 1868 года. Корабль капитана Немо взял курс в Атлантический океан. И скоро оказался у западного берега Пиренейского полуострова. Мы приближались к родным берегам. Признаюсь, волнение охватило меня. Ранним утром Наутилус всплыл на поверхность. Мы поднялись на палубу. Профессор, слушаю вас, Лэнд. Мое сообщение будет кратким. Пока капитану Немо не взбредет в голову потащить нас на дно полярного моря, я предлагаю расстаться с ним. Мы находимся вблизи европейских берегов, недалеко от нас большие города. Я вовсе не собираюсь окончить свою жизнь в этой железной тюрьме друг лент еще в цветущем возрасте? Вот поэтому-то я и тороплюсь. Меня ждет мой старый кидобойный корабль. Рука соскучилась по группуну. И затем, затем я хочу скопить небольшой капиталец. Жениться, черт возьми. Открыть на старости лет уютную таверну для моряков. Я свое сказал. Что вы можете ответить? Вы друг, Консаль. Друг-консель служит у своего хозяина. В дуэли участвуют два человека. Хозяин с одной стороны, и Нэт с другой. Я не знаю, что сказать вам, Ленд. Откровенно говоря, мне не хотелось бы так скоро расставаться с Наутилусом. Где в мире мы найдем такую лабораторию для исследований? Ну, а я, профессор, Категорически отказываюсь оставаться до конца дней у этого одержимого мечтателя и тюремщика. Капитан Немо не просто мечтатель, нет, Он вооружен знанием, которого еще нет у людей Земли. И он видит прекрасное будущее мира. Ну, а мне по правде сказать, плевать на все эти разговоры о прекрасном будущем мира. Я свободен, а свободный человек думает только о себе. И потом, не собираетесь же вы похоронить свои научные наблюдения под водой? Нет, конечно, нет. Ну что ж, в тот день, когда вы решите бежать, предупредите нас. Мы последуем за вами, Ленд. Хорошо, профессор. Я взглянул на приборы. Наутилус начал медленно погружаться.